Через несколько лет Чехия войдет в шенгенскую зону, и цены на все подскочат в несколько раз, а на недвижимость в особенности. Так что инвестирование имеет прямой смысл. Тем более, о чем вам вообще думать? За замок с усадьбой в самом центре Европы всего-то миллион евро. В Москве за эти деньги вы не купите приличную квартиру. Здоровенный мужик с крестьянским лицом даже за столиком не выпускает барсетку из-под мышки, будто там у него и хранится этот самый миллион. Деформированные уши, маленький, будто отрехтованный нос, массивный подбородок, короткие толстые пальцы, сжимающие бокал пива. Сразу видно из какой конюшни эта лошадка. Дорогой костюм сидит на нём как трикотажный треник советских времён. А низкий голос скрипит словно дверь студенческого общежития. Но, конечно, звучит красиво. Только в Москве сейчас, если по уму вложить навару не меньше, так там у меня всё схвачено. А здесь в любой момент кинуть могут. Конфискуют этот твой замок как исторический памятник. И накрылся мой лимон медным тазом. В России вам нельзя появляться, и вы это прекрасно знаете. К тому же, после того, как убили Марика, ваши позиции сильно ослабли, разве не так? Впрочем, я вас не уговаривал, вы бы. Покупатели стоят в очереди, только имейте в виду, здесь государство никого не кидает, здесь царит закон и порядок. Дамов такая сигарету в пепельницу. и пригубливает кофе. Похоже, она считает разговор оконченным, а я готов поспорить, что это шикарная штучка и есть хозяйка красного пиджака. Может, из-за цвета платья, или срабатывает моя безошибочная интуиция. Собеседник залпом выпивает своё пиво, со стуком ставит густой бокал на полированный стол и встаёт. Горой возвышаясь над женщиной в красном, как иллюстрация к сказке Красавица и Чудовище, ты эту избу придержи до конца недели я позвоню пиво благотворно подействовало на голосовые связки бывшего спортсмена как оливковое масло на дверные петли скрип в голосе исчез зато его место привычно заняли угрожающие интонации женщина кивнула и проводила взглядом каменную фигуру контрагента широкая спина квадратные плечи шея такой же толщины как голова Монументальное телосложение наверняка внушало бывшему спортсмену избыточную уверенность. Во всяком случае, прощаться и платить по счёту он считал излишним. Но дама восприняла это как должное. На маникюрным пальчиком она позвала крахмального официанта и сунула ему в карман стокроновую купюру. Потом откинулась на спинку кресла и задумчиво вытянула из пачки очередную тонкую сигарету до видов. Едва почти сразу крепкая рука в дорогой лайковой перчатке апельсинового цвета галантно поднесла ей огоньёк зажигалки Montblanc. Надо отметить выучку. Вначале она всё осмотрела, точнее не совсем всё, а только то, что было представлено для осмотра: зажигалку, перчатку, руку и того, кому они принадлежат. Хотя автомобильный аксессуар в кафе явный перебор, блондинка удовлетворилась увиденным. Се изволила прикурить и благодарно кивнула. Я слегка улыбнулся и, не став упадаться дешёвым повесам, делающим из такого пустяка повод для знакомства и наровящим тут же посель за столик, неспешно вернулся на своё место. Кофе и портвейн подходили к концу. Я сосредоточенно наслаждался сигарой и достижениями гольфа, не обращая на соседку ни малейшего внимания, только повернул голову, когда она Пошла к двери, чтобы убедиться, что платье у нее действительно короткое, а ноги – хорошей формы. Так и оказалось. Минут через пять-семь и расплатился с молодым улыбчивым официантом и вышел на улицу. Солнце слепило глаза, ярко освещая парковку, на которой машин поубавилось, но «Пежо 307» был на месте. И хозяйкой его действительно оказалась блондинка. Она забоченно рассматривала свой беспомощно осевший на заднее левое колесо автомобильчик. "Здравствуйте", по-русски сказал я. "Что случилось?" Она нервно махнула рукой. "Невезуха. На этих дорогах гвозди не валяются в принципе, а мне повезло, и как раз тогда, когда я спешу". "Ну почему же гвозди везде а есть?" с умным и значительным видом я сажаюсь на корточки, осматривая спущенный скат. Гвозди, болты, саморезы, они такие, выпадают, катаются, попадают во все щели. Хотя на мягкой резине ничего не видно, готов спорить, что гвозди здесь ни при чем. Протектор аккуратно прокололи старым ржавым шилом, оставившим вдавленный след на мягкой перчатке. Если, конечно, злоумышленник был в такой перчатке. А потом встают торчком и прокалывают колеса красивым дамам. Готов спорить, что сейчас... Эта шила валяется вон в той клумбе. А я всегда выигрываю споры. Во всяком случае, сегодня ни одного не проиграл. Жаль, правда, что спорил сам с собой, хотя во многих случаях так спокойней. Могу подвезти куна вам надо или поменять колесо? Запаска есть. От философской абстракции я перехожу к земной конкретике. Если можно, подвезёте, пожалуйста. Тут всё так близко. С удовольствием. Кстати, меня зовут Геннадий Геннадиевич Полянов. А меня Валерия, можно Лера. Готов спорить, она врет. Судя по чертам лица, ее должны звать Натальей. Но я сдерживаю свою интуицию и не показываю подозрений. Наоборот, радостно улыбаюсь. Очень приятно, Лера. Я отвезу вас, а потом, если у вас есть время и желание, может, покажете мне местные достопримечательности? Асфальт исчезает. Туфли медленно погружаются в вязкую почву Амазонского берега. Громко квакают огромные, плющие ядом жабы. С его с личным шелестом скользят смертельно опасные чёрные гадюки. Лера бросает на меня оценивающий взгляд, на миг задумывается. Когда стемнеет, можем посмотреть поющие фонтаны. Мне бы хотелось побывать в казино, я играл в Монте-Карло, в Баден-Бадене, в Бадене, а здесь не доводилось. Давайте ненадолго заедем, а потом поужинаем в приличном месте. Что ж, уговорили. гивает хозяйка Пежо. Крутится красно-чёрное колесо рулетки, солидно вращается золотистая крестовина, быстро бежит по полированному дереву белый шарик. Движутся по окружности напряжённые взгляды элегантных в смокингах и бабочках игроков. Шарик с костяным стуком падает в ячейку, вылетает оттуда, попадает в другую, дёргается, будто собирается перескочить в следующую, но инерции не хватает, и он остаётся. Красное Джеймс Бонд был асом азартных игр. Его даже посылали обыграть вселенского злодея, чтобы разорить мировую террористическую организацию. Какой бред! Может, в Ми-6 действительно учат секретам рулетки и Блэк Джека. Но у нашей службы по этой части явные проблемы. Зачем тратить драгоценные часы курсантского расписания... Если при необходимости всегда можно найти ловкого проходимца, который по-любому обставит агента 007, хит в бильярд хит в очко, хоть в преференс. Поэтому я играю без особых изысков. Просто с умным видом ставлю круглые 100 евровые фишки на цвет. Вероятность выигрыша 50%, правда, и размер его такой, что не разгуляешься. 100 поставил, 200 получил. Чтобы разбогатеть, надо ставить на цифру. Так да можно выиграть 35 ставок. Но и вероятность этого невелика один шанс из 36. Поэтому никто и не разбогател на азартных играх. Я тоже не разбогатею, раз теория вероятности против меня. Везение и удача могли бы компенсировать эту несправедливость. Но и тут возникла проблема. Только что я поставил на чёрное, а рука судьбы вынула шарик из выигрышной ячейки и переложила в проигрышную. «Честно говоря, это здорово настораживает. Не потому, что жалко денег консорциума, бета-групп. Просто судьба всегда ко мне благоволила. Очень не хочется, чтобы она повернулась спиной. Делаю еще одну ставку на красное и выигрываю. Снова на красное проигрываю. Дважды подряд выигрываю на черном. Потом трижды на том же черном проигрываю. Еще два проигрыша. Еще, еще. Но казино на мне тоже не зарабатывает». Я выделил на игру 500 евро и больше не поставлю ни цента. Принести вам выпивку? Галантно спрашиваю я у своей дамы. Но ответа не получаю. Лера увлеченно играет по какой-то своей системе. Все время ставит на девятку. Причем после каждого проигрыша удваивает ставку. Проигрышей было немало. Поэтому две стопки фишек на девятке напоминают небоскребы. Обреченные небоскребы, как нью-йоркские близнецы. Блондинка полностью поглочена игрой и не обращает внимания на окружающих. Тем лучше. Делаю шаг назад, разворачиваюсь, лавируя между столиками. Подхожу ко входу в VIP-зал, раздвигаю тяжелые шторы и ныряю внутрь. Здесь все то же самое. Зеленые столы, мертвенное яркое освещение, помпезный интерьер, те же цифры на стандартном колесе фортуны, те же костяные шарики. Только фишки другие. Ромбические. По тысяче евро. Большие квадраты по три тысячи... И такие же прямоугольники по 5.000. И публика другая, более уверенная, что ли, или самые уверенные. Играть по таким ставкам я не собираюсь даже за деньги Betgroup. А просто глазеть здесь не принято, поэтому сразу подхожу к бару, демонстративно подчёркивая своё происхождение, по-русски заказываю рюмку столичной и бутерброд с севрюжей икрой. Расплачиваюсь карточкой и потом кладу перед жгучим брюнетом с блестящими, словно на бреалининами волосами 100 евровую купюру. В ответ получаю колючий взгляд, в котором непонятно, чего больше настороженность или вопрос. Я ищу земляка, господина Лазарева. Перейдя на чешский, напрямую объявляю я: высокий, представительный шатен, на вид 50 лет, ровный пробор, любит дорогие костюмы синих тонов, с ним всегда два-три охранника. Да. Пьёт двенадцатилетний Чивас Рига. Или золотой Джеймсон со льдом. Правая сторона тонкой полостью усов под крючковатым носом дрогнула. Значит, вспомнил. Я положил на стойку еще сотню, потом еще. Количество всегда переходит в качество. Бармен стрельнул глазами по сторонам. На маникюренные пальцы решительно смахнули купюры с гладкого пластика. «Помню, был такой гость». Он жил в Карловых Варах, но сюда приезжал каждую неделю на хороших машинах с охраной. Играл по крупной, однажды за вечер проиграл сто тысяч евро. И совершенно спокойно. Я хмыкаю про себя. А чего волноваться? Он и триста миллионов спиздил очень спокойно. «Вот уже полгода не появляется», — вздыхает бармен, блестя круглыми черными глазками. «А жаль, чаевые оставлял щедро. Никого не обижал». «Да уж, этот сучонок известный альтруист». Я выточил бумажник, неспешно извлек глянцевую цветную фотографию прекрасного качества. Это был настоящий снимок из пресс-службы правительства. Лазарев и американский министр подписывают договор о сотрудничестве. Только американцам и отрезали. «Этот?» Жгучий брюнет кивнул. «По-чешски он говорит неважно, с сильным акцентом. А внешне похож на нашего кавказца. Наверное, этнический албанец. Сейчас их много разбрелось по Европе. Надо сказать, репутация у них не самая лучшая». കക്ക് പക്ഷം ൂറോസ്